Глава 37. Элина. На несколько бесконечных секунд я забыла, как дышать. Лёша так близко ко мне еще никогда не был. Я не хотела его знать, не хотела вообще думать о нем, гнала прочь мысль, что у меня вообще есть брат, родной человек. И вот он сидит рядом, смеется, рассказывает о свадебном путешествии и гладит руку своей любимой девушки, Маши. В её сторону Мне стыдно смотреть. Я все еще помню ее лицо, когда она увидела меня в квартире Тана, и это ее тихое, надломленное: "Уходи". Я осторожно подняла взгляд и увидела улыбающуюся Машу, которая мне подмигнула. "Вы уже сделали заказ?" "Да". Босс потянулся и нажал на кнопку на столе, вызывая официанта. "Сейчас добавим Мы тут часто с папой сидим. Очень рекомендую утиную грудку, фаршированную фуа-гра с овощами. Поздно уже для мяса, мне рыбки хочется. Стерлять!» — предложил Лёша, просматривая меню. Спокойно, так уверенно, совсем не так, как разговаривает наш отец. Лёшка вообще на него не похож, ни внешне, ни по манере поведения. Так и не скажешь, что сын подлеца такой обходительный и внимательный к своей девушке жене стейк лосося возьму определилась Маша как раз перед приходом официанта до заказа сделали быстро место очень красивое здесь протянула Маша а вы знали что здесь когда-то давно жила семья аристократов но когда дела у них стали не очень они открыли в этом доме аптеку а на втором этаже так и осталась библиотека Посетители могли ей пользоваться, приходя за покупками. Собственно, ресторатор не стал ничего менять, а решил подчеркнуть историю этого дома интерьером. Он сделал все под старину? Я огляделась еще раз. Или только реставрировал имеющиеся? Реставрировал. Зеркала, лепнина на стенах и потолках, решетки чугунного литья, живописные плафоны, печатная машинка с латинским шрифтом. Бульдожка в виде паровоза, глобусы, микроскопы телескопы Все раньше принадлежало прежним хозяевам. Разговоры об интерьере выглядели очень безопасно, и я расслабилась. Нам принесли горячие блюда, и разговор стал течь еще медленнее. Фоном играла живая музыка. Девушки играли на струнных инструментах: арфе и скрипке. Мелодия придавала еще больше очарования этому месту. Раскрепощая и настраивая на приятный вечер, Маша оказалась очень интересовалась архитектурой, антиквариатом и искусством в целом. Девушка обратила наше внимание, что потолки расписаны сюжетами, которые взяты из античной мифологии. Я с легкостью угадала Аполлона с его музами. Красивый, мощный мужчина в окружении стройных и тонких, словно веточки оливкового дерева, девушек. Чуть поодаль две красавицы-богини, Афина и Афродита. Я любовалась, какой нежный и ранимой выглядела Леда с лебедем. Белое вино в бокале искрилось при освещении. Я улыбалась, и совсем не ожидала вопроса от Маши. А вы, значит, вместе до сих пор? Кто бы мог подумать, что ваши отношение выдержат столько испытаний? Три года, несмотря на ссылку Тана и все те неприятные моменты, удивили. Казалось, мир смолк. Нет, конечно же, это было не так. Музыка все так же играла, официанты ходили по залу, другие посетители переговаривались между собой, бокалы стукались друг об друга, но я ничего не слышала и смотрела не на Костю, а на брата. Леша нахмурился, и, медленно понимая услышанное, произнес. "Так это значит ты?" "Простите". Я выскочила из-за стола и унеслась прочь. Больно, как же больно. На ходу одеваясь, я слышала шаги сзади. Только дровосека мне сейчас не хватало. Не хочу с ним разговаривать, объясняться. Можно подумать, он ангел и ничего плохого в жизни не делал. Уверена, что на его счету гораздо больше прегрешений. Только нагнал меня не он, а Лёша. Стой, глупая, куда ты? Мужчина схватил меня за локоть. Подожди, сестренка, давай поговорим. Дровосек. Я окомел. Завис, Еще раз прокручивал услышанное, сказанное. Не понимаю. Нужно нагнать Элю. Куда она побежала? Потом уже разберусь со всем, главное найти Карегласку. Тан, дай им поговорить. Он так долго ее искал. Рука малышки удержала меня на месте. Вру. Слова. Что значит долго искал? И почему она так улыбается и совсем не переживает, что ее муж убежал за посторонней девушкой? Что происходит? Спросил я единственного человека, который был явно в курсе событий. А ты не знал? Эля тебе ничего не рассказала? Что не знал? Что мне не рассказала, Маша? Я не уверена, что могу тогда раскрыть ее тайну. Лучше тебе самому спросить. Только чуть-чуть позже. Пусть они поговорят. Взмолилась девушка. Я сделал большой глоток вина, почти с залпом осушая бокал и стал размышлять вслух. Ты узнала в Элите ту самую девушку, которую застала в моей квартире, из-за которой наша помолвка была разорвана. Отец уверял меня, что все это было подстроено твоим мужем. И ты говоришь, что Лёша долго искалечил Когда ты подняла тему произошедшего три года назад, он догадался, что перед ним та самая девушка. Но если папа прав, и ее наняли, то почему твой муж не узнал ее? — Потому что нанимал не он, кусая губы, ответила малышка. Значит, все таки папа оказался прав. Я криво усмехнулся. Во рту стало горько а на душе противно. Заказ. Я был ее заказом. Руки сами сжались в кулаки. Все так и не так одновременно. У Эли просто не было другого выхода. И вообще, ты только не строй из себя пострадавшего. Ты ведь гулял от меня дни и ночи напролёт, просто с разными безымянными девчонками. Что она такого ужасного сделала? И разве она тебя принуждала к чему-то? Нет. Просто ты впервые ответил за свои поступки, и ничего не сошло с рук. Малышка так разошлась, защищая Элю, что повысила голос, и на нас стали оборачиваться люди. Значит, не злишься на неё. Да за что? Я тебя никогда не любила, и уверена, что брак с тобой стал бы ужасной ошибкой. Ты бы так и гулял по клубам, пил с парнями, расслаблялся с доступными девушками и приходил бы ко мне домой, даже не пытаясь скрыть свой образ жизни. А я бы чувствовала себя преданной, обманутой, униженной. Мне бы даже с тобой в одну кровать после череды всех тех противно было бы ложиться. И ребенка такому, как ты, я бы не родила. Так бы и мучились. Я скривился. Машка права. Таким я и был, таким мог и остаться прожигателем времени, денег, пустым пожирателем эмоций. Если бы не случай с Элли, если бы у отца осталось хоть капля терпения, и он не отправил меня в Канаду, в богом забытое ранчо. Может, мне ей спасибо сказать? И я так и не понял, зачем ее искал Леша. За этим и искал, чтобы сказать спасибо. Рыкнула Маша и нажала на кнопку вызова официанта. Я и не знал, что Машка умеет рычать. Телефон зазвонил, и девушка подняла трубку. Собеседник сказал всего пару фраз, услышал в ответ "Хорошо" и отключился. Лёша отвезет Элю домой. Можешь не волноваться за неё, а мне он уже вызвал такси. Увел из-под носа вот так жук а быть может оно и к лучшему наверное лучше все таки немного остыть перед тем как говорить с селей